Да, конечно. Он попросил передать вам, что его здесь нет. По пути к двери Флетч вновь чихнул. Будьте здоровы. Донеслось от перегородки. Флетч обернулся. Уолтер Флетчер? В вашей камере сидит Уолтер Флетчер, бывший американец, белый, лет под пятьдесят. О да, кивнул полицейский. Мы хорошо его знаем. Глава двадцать седьмая. Отвлеките ее руки, пробормотал Кар. Флетч пощекотал д е в о ч к е шею. Едва ее руки взметнулись вверх, громадные ладони Карра выпрямили ногу девочки, совместив концы сломанной кости. Ее смех перешел в крик боли. Все уже позади, сладенькая. Ты еще потанцуешь, когда вырастешь. Кар обмотал ступню и лодыжку девочки эластичным бинтом, установил шину, замотал и ее. Садина вместе перелома почти зажила. Ногу девочка сломала дней семь тому назад. Делаем, что можем, пожал плечами Кар. Если врача нет, лечим сами. Из Найроби они полетели на юго-восток. В аэропорту Уилсона Аджума помогал носить вещи от лендровера к самолету, загружать их в самолет, но затем уселся в последнем ряду позади Барбары. Афлет не слышал, чтобы кто-либо прокомментировал решение д ж у м а лететь с ними. Лыжи лежали в проходе между сидениями, едва умещаясь в самолете, а во время полета Аджума читал ОКЕ. Книгу «Воля Шоинка». Примечание. Воля Шоинка — современный нигерийский писатель. Барбара неотрывно смотрела в иллюминатор. С воздуха лагерь Карра не бросался в глаза. Располагался он на восточном берегу реки, на опушке джунглей. Еще в двадцати пяти километрах к востоку. Сверкала голубизна индийского океана. Посадочная полоса являла собой двухколесную колею. Большая палатка, кухня, по обе ее стороны две палатки поменьше. Кусок брезента, натянутый на четырех столбах, старый джип в тени гигантского баньяна. Прочих достопримечательностей Флетч не обнаружил. Кар посадил самолет колесами в колею. Флеч откинул дверцу. Навалилась душная, влажная жара. Примерно человек пятьдесят вышли из леса. Кар заглушил двигатель, повернул на панели управления несколько выключателей. Полагаю, клиника открыта. Обезьяны были везде. На земле, на деревьях, на палатках, на столе и стульях, стоящих под брезентом. Самцы с детенышами, в цепившимися в их шерсть, самки, кормящие новорожденных, детеныши постарше, передвигающиеся самостоятельно. Они кусаются, предупредил Кар, воруют и не питают ни малейшего уважения к людям. Шейла. В теннисных шортах и рубашке с короткими рукавами ждала их в конце посадочной полосы с кувшином лимонада и стаканами на подносе. А здесь полный порядок, доложила она, едва Кар вылез на крыло. У тебя тоже все нормально? Ну тогда и в мире без проблем. Нашла что-нибудь интересное в м о е отсутствие? – спросил Кар. Да, кивнула Шейла. Запасные ключи от лендровера, которые ты вроде бы потерял. Кар пожал плечами, опустив поднос на землю и разлив лимонад, Шейла обняла и поцеловала Кар. а Мое потное чудовище. Она обняла и поцеловала ф л е т ч а когда узнала, кто он такой. Хорошо, нам необходимы загорелые люди. Обняла и поцеловала Барбару. Великолепно. Женщина поможет мне догнать убегающий мир. Джума стоял в сторонке, мрачно глядя на Шейлу. Когда Кар представил их, Шейла помахала ему рукой: "Привет, Джума. Рада, что ты решил присоединиться к нам. Я привез неплохие бифштексы". Порадовал Шейлу Кар. "Ой, наверное, не очень дорогие. Не дороже кур". Обезьяна заглянула в кувшин с лимонадом. Шейла легким пинком Отогнала ее. Послушай, это женщина Кара? Шепотом спросил Джума у Флетча. Полагаю, что да. Шейла, да. Я этого не знал, пробормотал Джума. Ничего римского не нашлось. Шейла и Кар уже шли к палаткам. Все как обычно: наконечники, бивни, скелет, человеческий. Да, ребенка похороненного не так уже и давно. Оставшуюся часть дня Флеч наблюдал, как Кар, устроившись под тентом, лечит людей. Многие дети приходили с ожогами. Кар смазывал и биндовал пораженные места. Еще больше с гноящимися глазами Кар промывал их, закапывал лекарство или закладывал в уголок лечебную мазь. Родители получали от него тюбик, пузырек с лекарством и подробные инструкции по его использованию. Жалобы были самые разные: б о л и в желудке, рваные раны, язвы, сломанные кости. А каждому Кар задавал множество вопросов, выясняя причину недомогания. Затем доставал из аптечки первой помощи таблетки, бинты, лекарства. Кожными заболеваниями к нему не обращались. Похоже, знали, что тут он им не поможет. У двух стариков Кар диагностировал опухоли и сказал, что им следует обратиться в больницу. А мужчина, опираясь на костыль, сделанный из толстой ветки, сказал, что уронил валун на пальцы ноги. Два пальца Кар отрезал садовым секатором, продезинфицировал, зашил. И перевязал раны. Третий палец сломанный, трогать не стал. Отрезанные пальцы Кар завернул в кусок бинта и торжественно отдал мужчине. Как эти люди узнали о вашем прилете? – спросил Флэчкара. Кар промолчал. Откуда Джума все знает о моем отце? Как он узнал, что мы с Барбарой завтракали на веранде лорда Деламера, когда он проходил мимо? Он ни у кого ничего не спрашивал, но направился прямо к нам. Каким образом он мог знать, что мы полетим сюда до того, как мы согласились? Никогда не пытайтесь понять, как и откуда узнают новости африканцы.